Глава 65. Марк. Дорткан выталкивает меня из портала, и не давая опомниться, Харошенька заряжает по лицу кулаком, отчего я, находясь ещё в хреновом состоянии после перемещения, отлетаю в сторону и ударяюсь спиной о ворота, за которыми точно территория вампов. Это тебе за то, что вонзил свои поганые кляки в мою дочь, рычит на всё вокруг демон. Ну, я так понимаю не только за кляки. Усмехаюсь и сплёвываю в сторону Кройф, честно даже где-то понимаю поведение Дорткана. Ему не хочется принимать то, что его маленькая принцесса выросла и скоро станет женой вампира. Замолчи, закрой свой поганый рот, иначе я забуду, что ты спас мою дочь. Дайс пепелю тебя. Я побывал в мире мёртвых не потому, что хотел заслужить твоё уважение или одобрение, Дорткан. Я сделал это потому, что я люблю Амалию. И если ты думаешь, что я испугаюсь гнева демонического тестюшка и отступлюсь, то можешь прикончить меня прямо здесь и сейчас, потому что я не сдамся. Амалия моя женщина, и этого уже не изменить. Рявкаю в ответ, поднимаясь на ноги, и взмахом руки торможу спешащих на помощь охранников. Слова сказать можно всё, что угодно, Марк. Моя дочь никогда не будет в безопасности на твоей территории. Готов ли ты бросить всё, что имеешь, ради великой любви, которую якобы испытываешь? Говорит уже вполне спокойно и не дожидаясь моего ответа, растворяется в пространстве, а меня подхватывают подруги и ведут в сторону сабдняка. Первым делом нужно хорошенько перекусить, а уж потом переходить к самому сложному разговору с Ташей. На территории ВАМП за время моего отсутствия абсолютно ничего не изменилось, за что нужно сказать спасибо моему верному помощнику Константину. Он давно рядом со мной и прекрасно знает, как именно я привык вести дела. Первым делом, когда оказываюсь в своём кабинете, начинаю испытывать дискомфорт. Пространство кажется тесным и даже слегка душным. Поверить не могу, что много лет провёл сидя здесь практически в заперти. Кровь в малее прекрасна и насыщает мой организм настолько, что я свободно могу теперь терпеть жажду, находясь рядом с людьми. Сегодня в лабораторию как раз поступила новая партия доноров. В каком виде хотите получить кровь? Первым делом заботиться о моём желудке, Константин. А я понимаю, что мне сейчас не особо хочется слушать мольбы о пощаде и дикие визги попавшие в список доноров-жертвы. Хмм, вполне сойдёт крови за запасы хранилищ. Отвечаю помощнику и не обращая внимания на его Слегка ошарашенный, взгляд направляюсь к шкафчику, чтобы взять оттуда бутылку виски или коньяка. Хочу напомнить, что кровь в хранилище со временем теряет вкусовые качества и не даёт такого насыщения, как при естественной кормёжке. Ты думаешь, у меня проблемы с памятью или, может, я утратил способность самостоятельно принимать решения? Думаешь, нуждаюсь в твоих советах, каким образом и что мне жрать? От моего недовольного рыка помощник вздрагивает, втягивает голову в плечи и виновато отводит взгляд поджав губы. Ладно, позови Ташу, а я пока посмотрю документы и отчёты. Таши нет на территории. Я сказал: "Позови Ташу. Через полчаса она должна быть в моём кабинете". Константин кивает и поспешно уходит, так и не решившись просить у меня про то, что случилось. Естественно, помощник в курсе произошедшего и скорее всего не одобряет мои поступки, но он прекрасно знает и ценит традиции клана, чтобы поддаваться эмоциям и перечить своему господину. Пока ожидаю прихода Таши, обсуждаю рабочие моменты с Аркадием и остаюсь довольной работой Константина. Вампир за эти недели не допустил ни одной ошибки и не потерял ни одной копейки прибыли, что очень похвально. Вампирша влетает в мой кабинет подобно порыву урагана, и неожиданно следом за ней в помещение входит Александр, видеть которого я честно не особо хочу. Марк, прошу, скажи, что всё это неправда. Широко распахнув глаза, спрашивает Таша. И глядя на женщину, я понимаю, что она, к огромному моему сожалению, никогда не сможет смириться, никогда не примет в семью Амалию, и это не только потому, что она демоница, а в прошлом ещё и ведьма. Мама никогда не простит Дортка за то, что он арестовал Даниеля. Конечно, на месте огненного демона мог быть любой другой сотрудник, но увы, Случилось, как случилось, и прошлого не исправить. Я оставлю пост главы клана Хладных. Выпаливаю и, честно, пока ещё сам до конца не верю, что произнёс это. Хотела, чтобы ты, мама, узнала об этом первой. Что? ошарашенно шепчет Алекс, в то время как Таша побледнев ещё сильнее, облокачивается на спинку кресла, чтобы не упасть. Вам, конечно, могут выбрать нового главу самостоятельно, но я настоятельно рекомендую посадить в моё кресло именно Константина. Недостойный вампир, у которого мозги на нужном месте. В этот момент в кабинет как раз входит Константин с подносом в руках. Таша и Алекс раскрыв рты, смотрят в его сторону, а я поднимаюсь теперь уже не с своего места, Достаю из ящика стола перстень власти, который, к слову, одевал на палец всего раз во время вступления в должность. И, огибая стол, подхожу к растерянному бывшему помощнику. Поздравляю. Не дай жажде взять власть над разумом. Хлопаю вампира по плечу, кладу перстень на край подноса и, насвистывая какую-то весёлую песню, быстрым шагом покидаю кабинет. Через Немного слышу звон разбившегося стекла и упавшего на пол подноса, и довольный собой, следую к выходу. Вещи заберу после того, как Таша и остальные немного придут в себя и успокоятся. Я не планировал бросать клан, и теперь нужно понять, что мне делать и как не сдохнуть с голоду, а главное, как обеспечить своей сладкой демонице достойную жизнь.